Когда город начал пробуждаться, а утро расцветало во всей своей красе, мой неподвластный возрасту друг стал выказывать первые признаки усталости после долгой ночи, проведённой в наставлениях своего страстного ученика. Я был поражён его выносливостью, его неукротимой энергией и безграничным энтузиазмом. Он не только говорил то, что делал, а и делал то, что говорил. «Мы подходим к концу таинственной притчи Йога Рамана, и скоро я должен буду покинуть тебя», — мягко промолвил он. «Мне предстоит еще много дел и встреч». «Что ты собираешься сказать своим партнерам по ферме? Что ты возвращаешься?» — спросил я, сгорая от любопытства. «Думаю, нет», — ответил Джулиан. «Я не тот Джулиан Ментл, которого они знали. Я мыслю другими категориями. Я ношу другую одежду. Я занимаюсь другими вещами. Я коренным образом изменился. Они не узнали бы меня». «Ты действительно совсем новый человек», Согласился я и улыбнулся про себя, представив, как этот облаченный валую накидку таинственный монах выходит из ярко-красного Феррари своей прошлой жизни. Точнее будет сказать, новое существо. «Не вижу отличия», — признался я. У народов Индии есть одна древняя поговорка. Мы не человеческие существа, наделенные духовным опытом. Мы — духовные существа, наделенные человеческим опытом. Сейчас я понимаю свою роль во Вселенной. Я вижу, кто я есть. Я больше не живу в этом мире. Мир живет во мне. Мне надо какое-то время — чтобы всё это осмыслить», — сказал я совершенно искренне, не совсем понимая, о чём говорил Джулиан. «Конечно. Понимаю тебя, друг мой. Придёт время, когда для тебя прояснится, что я имею в виду. Если ты будешь придерживаться принципов, которые я тебе открыл, и применять приёмы, о которых я рассказал, Ты наверняка будешь продвигаться по дороге озарения. Ты научишься в совершенстве управлять собой. Ты увидишь свою жизнь такой, какая она есть на самом деле, маленьким пятнышком на холсте вечности. И ты придешь к ясному видению того, кем ты действительно являешься, равно как и к пониманию конечной цели своей жизни, которая состоит в том, чтобы служить другим. Неважно, сколько комнат у тебя в доме и насколько шикарная у тебя машина, на тот свет с собой ты их не заберешь. Единственное, что ты сможешь взять с собой, это свою совесть. Прислушивайся к ней. Пусть она направляет тебя в жизни. Она знает, что есть правда. Она подскажет тебе, что твое призвание в конечном итоге сводится к бескорыстному служению в той или иной форме другим людям. Этому научила меня моя собственная Одиссея. Сейчас же мне нужно столь многих повстречать, многим помочь, и многих излечить. Моя миссия — передать древние знания мудрецов Сиваны всем тем, кто в них нуждается. Это цель моей жизни. Огонь знания воспламенил дух Джулиана. Это было очевидно даже для такого непосвященного человека, как я. Он говорил так страстно, так убежденно и пылко, что это отразилось даже в его облике. Его перевоплощение из немощного престарелого юриста в полного жизни юного Адониса произошло не просто благодаря диете и ежедневным упражнениям из комплекса утренней зарядки. Нет. Джулиан открыл для себя среди величественных гор куда более могущественную панацею. Он открыл тайну, которую люди искали веками. Это было большее, чем тайна вечной молодости, исполнения желаний или даже вечного счастья. Джулиан открыл тайну самого себя.